Глава шестая. Новичкам везет. «Куда нас ведут?» – встревоженно спросил Раиль, шедший за нашими спинами. «Тебе уже сказали. Отряд горячего реагирования». Пожал плечами Сема. Парень старался выглядеть максимально беззаботно, но все-таки было видно, как напряжена его фигура, будто деревянная колода. Он шагал, выпрямив спину, лицо слегка бледное. А вот Раиль, напротив, раскраснелся и стал шипеть, как вода на плите, ругая себе под нос. вы придурки! Если бы не ваши выкрутасы, мы бы спокойно пережили этот день!» Я усмехнулся. Сёма повернул голову, заинтересованно уставившись на меня. Нас вели к самому дальнему отряду, что тренировался в конце плаца. «Совсем не страшно?» Заинтересованно спросил меня Сёма, чтобы отвлечься. «А должно быть?» «В том-то и дело», – проворчал парень. Отряд быстрого реагирования был разношерстным. Шесть человек, и один – Суори. Все, в отличие от остальных на платце, одеты в настоящие доспехи. Здоровенный, даже по меркам синекожих гигант, был настолько похож на зверя, что его можно было легко перепутать с вставшим на задние лапы медведем. Женщина, слегка за тридцать, широкий плечевой пояс, высокая и подтянутая, иначе и не может быть, когда ты годами обращаешься с мечом. Два брата-близнеца, лет сорока. Еще один мужчина был стар, но твердо смотрел из-под кустистых пепельных бровей, на голове у него была ушастая шапка с красной звездой посередине. Двое оставшихся, ничем не примечательная парочка воинов, разве что вид какой-то плутоватый и не вызывающий доверия. «Пополнение!» — рявкнул провожатый, толкая Раиля и Сему навстречу новым знакомым. «Меня тоже попытался толкнуть. Чуть смещая корпус и делаю полшага в сторону. Сори промахивается и по инерции семенит вперед, где натыкается на мою ногу, распластываясь на земле. Хм, а был такой молодой!» — хмыкает женщина-мечник. «Ставлю на то, что ему всыпят 10 плетей», — поддерживает один из плутов. Распластавшийся конвейер встал, смерил меня злобным взглядом, а затем посмотрел куда-то мне за спину. Мстить прямо сейчас Сори не стал, решил ретироваться под удивленными взглядами нового отряда. — Да ты бесов-везунчик! — цокнула языком мечница. — Наш барак справа. Переносите свои вещи и быстро на тренировку. Я равнодушно посмотрел на мечницу, пожал плечами и пошел выполнять поручение. Вещи были перенесены за несколько минут. Бараков у стены всего три. Мы в крайнем правом, вещи лежали совсем недалеко. Когда с делом было покончено, я снова пошел к отряду. Сема и Раиль поступили так же. Снова проверил дар, больше расстроившись, чем зарядившись позитивными эмоциями. По ощущениям, заполненность источника не изменилась. На секунду мелькнула мысль, а что если это предел и больше энергии не будет? Попытался отогнать подобные размышления. Каков план? Плана нет. Даже если убрать из внимания тот факт, что я потерял своего боевого товарища, перспектив не особо много. Симбиота больше нет, безумной силы и мощи тоже. Я снова простой одаренный. По правочкам, надеюсь, с уровнем силы после изменений и игр с временем. В лучшем случае, мой дар один из самых сильных среди людей, как дар Василиса или Виктора, но этого все равно мало. Нет, не просто мало, а ничтожно мало, если так подумать. Ведь сейчас заполненность источника идет медленнее улитки, в чем причина, пока непонятна. Сейчас мне хотелось только одного – убивать. За маской равнодушия скрывался целый комок чувств, который пылал огнем. Не имея силы, я не смогу кого-то спасти или оказать помощь, скорее наоборот, дам неоправданную надежду. Необходимо разобраться с собственным даром перед тем, как возвращаться, если это вообще будет возможно. Плюс, находясь в самом центре вражеского стана, можно узнать много интересного. Как только началась тренировка, я полностью отрешился от реальности. Гонять нас не стали, никто не висел над душой и не ставил задач. Просто наша троица старалась не отставать от ветеранов. Сначала неплохо разогрелись, пробежались, размяли суставы, а затем стали отрабатывать удары. Настоящего оружия не дали. Махать палкой не самое интересное занятие, но я справился. Ужинали возле барака. Кормили какой-то разваренной кашей с кусочками мяса, но даже такая еда была как никогда кстати. Тренировки неплохо взбодрили, не хватало только хорошей порции сна. К общему котлу подошла девушка, закутанная в плащ. В ее руках была небольшая кастрюля, куда она стала складывать еду. Члены нашей группы тут же обступили ее. «Кто это тут у нас?» Будто играющая с мышкой кошка подошла мечница. Девушка вздрогнула. «Сладкая, ты заблудилась?» «Чего ты к ней пристала, Клэр?» пробасил старик, не отвлекаясь от еды. Сказал куда-то в сторону. «Клэр не теряет надежды залезть к ней в трусы!» Рассмеялся один из близнецов. «Отвали, Джек!» Не оборачиваясь, ответила мечница. «Так что, Алина, будем дружить?» Женщина облизала ложку, бросая ее в тарелку. Испуганная девушка в плаще сделала шаг назад, сжимая кастрюльку. Сквозь спутанные волосы я видел испуганные глаза. К нам подошли сразу пятеро. Еще одна девушка, не уступающая комплекции нашей мечницы, и четверо мужчин. «Пошла нахрен, Кларк!» Встала напротив защитница. «Алина, возьми еду и уходи». «Может, ты согреешь мою постель, Сара?» Спросила мечница. «Только после того, как ты помоешься и не будешь такой стервой». Отбрила Сара. «Но если с первым может получиться, второе не изменить». «Увидимся на тренировке». Елена промурлыкала Клар. Компания ударилась, уходя в соседний барак. «Я удивился такому отношению». Все эти люди, будто собранные в банке крабы, тянули друг друга на дно, но забывали, что все в одной лодке. Разделавшись со своей порцией, наша троица отправилась спать. Жесткие, сколоченные из сырого дерева бараки в эту ночь стали для меня лучше любой перины. Вот только поспать не дали. Ночью я почувствовал чье-то присутствие. — Вставай, госпожа желает видеть тебя. Ко мне обратился незнакомый Суори, предлагая пройти следом. Делать нечего, придется идти. Что за госпожа меня желает видеть, я догадался. Мы вышли из барака и пересекли плац под цветом нескольких светильников и луны. Внутри самого дворца обстановка была не особо цивилизованнее. Мы прошли коридорами, несколько раз свернув и пройдя две пары стоящих у дверей стражников, перед тем, как попасть в алиповато обставленную спальню. Резное дерево, несколько зеркал, шкаф для одежды и еще не остывшая ванная с мутной мыльной водой. Сама хозяйка ждала на краю кровати. Она сидела, закутавшись в халат. Провожатый ушел только когда Милиена сама махнула на дверь. Поклонившись, Суори скрылся с другой стороны, мягко прикрывая створки. «Садись». Синякожая указала на стол. «Я постою». Мельена смерила меня взглядом, кивнула и продолжила. «Думаю, ты уже познакомился с местным бытом». «У меня есть к тебе предложение. Ты не глупый, знаешь, о чем я». «Догадываюсь». Равнодушно поджимая плечами. «Но ответ тот же. Я не стану твоей игрушкой». «Эта возможность дается не каждый, каждый день», — хмурится она. «Не привыкла получать отказа?» «Неудивительно. Кто откажется от такого?» Мягкая постель, относительно хорошая и безопасная... работа. Но таких, как я, ей не попадалось. Если бы ты согласился, я бы разочаровалась. Внезапно улыбается она. Я могу быть свободен? Думаю, разговор подошел к логическому концу. Точно не хочешь остаться? Мельена поднимается, халат падает на пол, обнажая стройное, подтянутое тело необычного цвета. Качаю головой. Девушка щурится и накидывает одежду. «Нак!» Мой провожатый входит в комнату, держа руку на гарде меча. «Проводи моего гостя назад». «Будет сделано, госпожа». Мы снова идем в бараке. Вот только поспать не удалось и в этот раз. Под самое утро звучит тревога. Казалось, что голова не успела коснуться подушки, а уже подъем. «Твою мамашу, Нак! У нас трое зеленых новичков». «Может, отряд этой неудачницы Сары пошлешь?» Ругалась Клэр. «Один из ваших новичков уже прошел больше схваток, чем вы, а вторую делал Франа». Насмешливо ответил ночной конвоир. «Поэтому поднимай свой зад и готовься». «Бля...» Непонимающих нас подняли. Отряд уже облачался в броню, подгоняя элементы доспехов. Кто-то проверял оружие, близнецы готовили винтовки, Клэр прикрепляла меч. «Давайте в темпе, мясо!» Проорала она нам. «Вот ваша защита!» Мечница пнула по трём мешкам на земляном полу. В мешках нашлись разномастные латы, которые Сёма тут же начал надевать. Последовав примеру товарища, облачился и я. А могли спокойно жить. Разорялся Раиль, чуть ли не со слезами натягивая доспех. «Шею давай!» — проворчал Нак, цепляя на Сёму и Раиля какие-то ошейники толщиной в два пальца. Когда на меня прицепили такое украшение, я сразу же спросил. «Что это за хрень?» Электрические ошейник, как для собак». Пожал плечами Нак. «Захочешь сбежать, скорее всего, умрешь от разряда». «Вот и ошейник». Я не думал, что нас просто так отпустят в бой, но и не догадывался о подобном. Украшение сдавливало и доставляло некий терпимый дискомфорт. На въезде в дворец Ахарона взревел грузовик, в который мы и были загружены. Машина скакала на ухабах и неслась в неизвестность, пока мы получали быстрый и сумбурный план, как и весь этот день. Ничего не понятно, но очень интересно. На владителя сиятельного охарона вероломно напали. Давал водную один из пятерки бойцов Суори, которые поехали с нами. Небольшое поселение, гонец прибыл только сейчас. Враг все еще занимается разграблением. Мы прибудем в самое пекло. Задача разведать территорию и отвлечь внимание, пока мы окружим поселение и зайдем со всех сторон. Мясо. Вот почему подобных нам так называют Мы должны будем рискнуть с собой, защищая богатство гребаного синекожего нарцисса. А иначе кто бы себя назвал сиятельным охороном? Ну что же, посмотрим на местные разборки. Подкова. «А теперь с самого начала!» — повелительным тоном приказала новоприбывшая родственница Феликса. Синтия поджала губы и неодобрительно посмотрела на Лару. Новая жительница подковы вызывала во всех присутствующих разные эмоции. Все женщины смотрели на нее с неприязнью, а мужчины — с вожделением. Нарядилась, будто новогодняя елка. Кого решила поразить своим видом? Жителей моря? Так самую умную уже поразили, вон скелет один остался размышляла Синтия. Юбка, блузка, туфли на каблуке сейчас Лара представляла собой типичного офисного клерка или радужную домохозяйку, а не женщину, прибывшую на фронт. А здесь не что иное, как фронт, по-другому и не скажешь. Мужчин же сразу поразила внешность гости. Она буквально источала свежести, очарование, не хватало только крыльев за спиной, которые Синтия бы с удовольствием вырвала. Девушка не могла объяснить себе, чем вызван такой негатив по отношению к новенькой. Может, тем, что она с самого прибытия начала командовать? А может, тем, что другие девушки не могли себе позволить выглядеть так красиво? Это не значит, что они не хотели, скорее наоборот. Любая девушка желает быть красивой, но не в текущих реалиях. Вот и сейчас Синтия была раздражена тем, что Лара собрала всех в кучу и уже битый час задавала одни и те же вопросы. «Хватит!» – ударила ладонью по столу Ирина. «Мы не намерены отчитываться перед тобой. Феликс не сказал нам, куда собирается. Мы только знаем, что он готовился воевать. Мы не знаем, когда он вернется, и уж точно не ответственны за его решения и поступки. Вы думаете, что можете приходить сюда и распоряжаться по своему разумению? Нет, это не так». «Почему?» Лара, казалось бы, пропустила всю информацию касательно Феликса, заострив внимание на последнем. «Я не знаю, каким чудом вы добрались до этого места, но то, что вы здесь, еще не значит, что кто-то должен подчиняться вашим требованиям». Максимально вежливо ответила Ирина. Синтия даже была удивлена, она бы так не смогла. Лара вздохнула, было видно, что разговор ее раздражал. «Я не требую подчинения». «Я просто хочу найти этого гребаного засранца Феликса!» – выдала она. «Будьте поосторожнее со словами!» Как будто из-под земли рядом возник Лерой. Вообще, после удачного запуска алтаря фанатики подуспокоились и стали куда проще, но одновременно прибавили в загадочности. Сейчас компания Лероя напоминала котов. Они ходили там, где сами хотели, и делали, что хотели. «Позвольте спросить, вы кто такой?» Лара размяла пальцы, крутанула кисть левой руки и самым серьезным видом ждала ответа. «Я понимаю вас». Лерой кивнул и вплотную подошел к женщине. «Понимаю, почему вы ищете его. Чувствую вину и сожаление». «Кто-то объяснит мне, что тут происходит?» Недоуменно расширила глаза злая Лара. «Долгая история», — хмыкнула Синтия. «Это наша достопримечательность, культ Феликса». «Культ?» – прищурилась Лара. «А это интересно». Беседу прервал мощный звериный рев. Со скалы тут же спустился человек, отвечающий за движение в окрестностях. Молодой парень умудрился упасть, так торопился. Хромая, он подбежал к Ирине и Марку. «Белая идет! Прямо сюда идет!» Быстро отчитался он. «Что ей надо?» – удивилась Ирина и повернулась к обеспокоенному Марку. «Прикажи всем укрыться». Кто знает, что она выкинет без Феликса? Кто-то мне объяснит, что происходит. Лара, непонимающе, хлопала глазами. Нет времени. Вам лучше зайти внутрь. Это непредсказуемый зверь. Центурион. Синтия постаралась увести Лару, но та не пошла за девушкой. Я знаю одного Центуриона, но он черный. А Али ничего не сделает мне. Уверенно заявила она. Это не Али, это его подруга. Белла, пояснила Синтия. «Вот и познакомимся». Синтия выругалась и побежала в укрытие, как и все присутствующие в подкове люди. «Почему эта бесова дамочка не уходит?» Стоило Синтии зайти в укрытие, как Ирина тут же прицепилась с расспросами. «Я не ее мамочка. Пусть делает, что хочет. Может, вы сами хотите ее переубедить?» Огрызнулась блондинка. «Пожалуй, что нет». В центре подковы осталась одна Лара. Рев приближался. Вот в проходе между скалами мелькнула белоснежная фигура Центуриона. Белла вошла, не прекращая реветь, будто кошка в весенний сезон. Клари кинулся Мел, пытаясь отговорить женщину, но безрезультатно. «Что она делает?» – прошипела Синтия. Блондинка взяла винтовку и тоже выбежала наружу. «Мел, уходи!» Синтия взяла Центуриона на прицел и пыталась вразумить подругу, несмотря на разногласия. Сама Мэл в этот момент что-то обсуждала с Ларой. «Уйдите обе!» – махнула рукой гости, не сводя взгляда с монстра. Белла издала протяжный рык и приблизилась вплотную. «Тише, девочка, тише!» – спокойно произнесла Лара. Девушка, казалось, вообще не боялась зверя. Она изучающе смотрела на Цунтуриона, он смотрел в ответ. «Что-то случилось?» Рычание. «Еще одна безумная!» Проворчала Синтия, но уходить не спешила. «Теперь я понимаю, что объединяет вас с Феликсом». «О, нас объединяет нечто большее, чем ты можешь представить». Загадочно блеснула глазами Лара. Утонченная женщина стояла напротив, возможно, самого опасного животного континента и не сводила с него взгляда. «Ты знаешь, где Феликс?» Спросила Лара, будто надеясь, что ей ответят. «Рычание». «Найдешь его для меня?» «Рычание». Белла еще несколько секунд смотрела на Лару, а затем развернулась и в несколько прыжков покинула подкову. — Вот и поговорили, — устало произнесла гостья.